Глава вторая. Я совсем не трусиха, ни капли, но под предлогом припудрить носик сбежала из-за стола. Влад Архипов давил на меня своим присутствием, тяжелым, надменным взглядом, враждебной аурой. Мужчина плевал на любые правила приличия, и вот уже час, не меньше, изучал меня, глядя в упор. Я даже не была уверена, что он моргает. Старалась не смотреть на него, болтала с Марком и смеялась над его шутками архипов старший молчал крайне редко что то произносил на прямые вопросы марка мог просто усмехнуться или изогнуть бровь я невольно проводила сравнение между сыном и отцом марк открытый улыбчивый с превосходным чувством юмора привлекательный и общительный а его отец полная противоположность очень тяжелый жесткий даже жестокий человек я это чувствовала и опасалась его потому избежала Мечтала хоть на десять минут избавиться от давящего взгляда. «Похвально, Ария. Далеко пойдешь. Колкое замечание мачехи настигло меня перед зеркалом в уборной. уверенная Элла намеренно подкараулила меня здесь. Вошла почти сразу же за мной. «Ты о чем? прищурилась я. «Марк Архипов — идеальная партия. Его отец — самый влиятельный человек в городе. У него столько денег, что тебе такие суммы и не снились». Принялась разъяснять мачеха таким тоном, точно говорила с идиоткой. «Ищешь нового мужа? Смотрю, Архипов тебе интересен больше, чем мой отец», — съязвила я. «Не говори ерунды», — возмутилась Элла. Влад Архипов слишком высоко летает, чтобы кто-то в этом зале мог его заинтересовать. «Бедная, бедная Эллочка», Элочка. вздохнула я с наигранным сожалением. «Не будь дурой, Ария, ты понравилась мальчишке». «Послушай моего совета, не отказывай Марку». Уже совсем другим тоном произнесла мачеха. Я открыто встретила ее взгляд. Лживая и фальшивая забота даже не удивила меня. Ведь именно для поиска идеальной партии меня и заставили сегодня прийти на этот прием. И по глазам Эллы я понимала, что оправдала ожидания моего отца и мачехи. Я не тороплюсь замуж Элла. Ледяным тоном отсекла я и вышла из комнаты. Не хотела я продолжать бессмысленный диалог. «Дочь, Элла чувствует себя не очень хорошо. Мы поедем домой», — сказал вдруг отец. «Зря. Скоро будет салют». Глубокий и немного резкий голос заставил меня все же взглянуть на именинника. А ведь я почти успешно делала вид, что кроме Марка за столом никого нет. Влад Архипов, вальяжно откинувшись на спинке стула, держал в руке полупустой стакан с темной жидкостью мужчина избавился от пиджака и теперь под черным жилетом и белоснежной сорочкой четко просматривались широкие плечи я тут же отвела взор отложила салфетку и начала подниматься на ноги собиралась попрощаться с марком и его отцом однако новый друг ловко нащупал мою ладонь будто видел ее сжала и произнес останься еще мы отвезем тебя домой после вечеринки да пап я совсем не хотела чтобы архиповы меня куда то отвозили вернее я бы с радостью провела с марком еще время с ним было интересно и легко но его отец разумеется влад архипов произнес одно единственное слово но от тона его голоса от жесткого взгляда сквозь прищур по моей спине поползли мурашки и возразить я не смела впрочем архипова уверенно никто не посмел бы возразить вечер выдался крайне насыщенным И когда гости стали расходиться, а Марк сообщил, что можно ехать домой, я обрадовалась. Туфли хотелось сбросить, распустить волосы и избавиться от надоевшего платья. К тому же тянуло спать. И пара бокалов вина, выпитого на вечеринке, не добавляли бодрости. «Прошу!» — Марк галантно протянул руку, позволяя взять его под локоть. Мы медленно пересекли холл ресторана, остановились на широком крыльце на улице. А к подножию лестницы уже подъехал шикарный автомобиль. Длинный и огромный настолько, что больше напоминал корабль. Отца Влада нигде не было видно, и я начала искренне надеяться, что Архипов поедет в другом автомобиле. Мало ли, может ведь мне настолько повезти, и я не встречу Влада больше. В идеале никогда. Вышкаленный водитель открыл дверь машины. Марк перехватил мою ладонь и придержал так, чтобы я могла сесть в салон. Сам. Отмахнулся он от помощи охраны, а я протянула руку, чтобы перехватить парня за рукав, показывая, где именно сижу. Слепота нового друга меня не смущала, я вообще будто и не замечала ее. Да и Марк не выглядел ущемленным или ущербным. Наоборот, он казался мне целостной и сильной личностью. Водитель все не закрывал двери, я поняла, что мы ждем Влада. И только сейчас я осознала, что в мыслях не зову Архипова старшего по отчеству а ведь он бизнес партнер моего отца, в дядьке мне годится. Впрочем, отчество Архипова я и не слышала прежде и не интересовалась особо. Мне хватало и сочетания Влад-Архипов. Уже эти два слова вгоняли меня едва ли не в ужас. «А какое отчество у твоего отца, Марк?» — спросила вдруг я, неожиданно для самой себя. «Тебе оно не пригодится». Раздался зловещий, как мне показалось, приглушенный голос, и я вздрогнула. Влад шагнул и сел на диван напротив нас с Марком. Просторный салон автомобиля располагал достаточным количеством места. Однако мне казалось, что этот мужчина слишком близко. И потом он сел так, что стоило ему вытянуть ноги, как он тут же коснулся бы моих стоп. «Влад Романович он», — хмыкнул Марк. «Но папа прав. Можешь звать его Владом». «Лучше не буду». Отвела я глаза в сторону, потому что с каждой секундой ощущала все больше дискомфорт. «Жилой комплекс весенний», — вновь заговорил Влад, а мне пришлось поднять глаза к его лицу и кивнуть. «Дом номер», — начала я. «Я знаю», — перебил он меня, заставив замолчать. Я повела плечом, заправила прядь волос за ухо, отвернулась. «Чёртовы туфли», — проворчал вдруг Марка и просто сбросил обувь вытянув длинные ноги перед собой. «Ария, уверен, тебе хочется провернуть тот же фокус». Марк шутливо подтолкнул меня плечом, подначивая, а я рассмеялась. «Ну что за человек? Разве можно рядом с ним оставаться серьёзной?» И да, Марк прав. Избавиться от обуви мне хотелось просто адски. А потому я последовала примеру друга и не смогла сдержать приглушенный стон удовольствия. Пришлось, правда, прикусить нижнюю губу, Это ведь крайне неприлично, не только разуваться в чужой машине, еще и постановить. «Классно же, да?» — фыркнул Марк, а я пошевелила стопами, выглядывавшими из-под подола пышной юбки. «Кайф!» — подтвердила я и осеклась. Влад сидел напротив меня и смотрел на мои ноги, и даже неяркий свет салона не скрывал тяжелого взгляда. А я смутилась. Странный был взгляд у Архипова, очень странный марк устроился на своем месте развалившись весьма вальяжно а еще парень слегка хмурился кривился касался пальцами виска все чаще а когда мы проехали несколько кварталов я поняла что марк уснул у него часто и головные боли вдруг пояснил влад негромким приглушенным шепотом а мне стало еще более неуютно потому что стараясь игнорировать архипова старшего я не заметила что мужчина вытянул длинные ноги вперед. А я касалась их лодыжками. Я решительно попыталась нащупать свою обувь. Туфли куда-то запропастились. А из-за пышной юбки я их действительно не видела. Наклониться за туфлями я не успела. Влад стремительно подался вперед и подхватил левый туфель. «Спасибо». Негромко поблагодарила я и потянула за носок моей злосчастной обувки. Влад крепко держал туфель за каблук. Я тянула, Архипов не отпускал. Силы были неравны, но я не собиралась уступать. «Тебя еще не тошнит от собственной идеальности?» Глубокий ракочущий шёпот заставил вскинуть брови, а от смысла слов захотелось влепить Архипову пощёчину. «А вас не тошнит от собственного снобизма?» — уточнила я. «Скорее по привычке, потому что ежедневно припиралась с отцом и мачехой». Влад прищурился и, наконец, разжал пальцы. Моя обувь оказалась в моем полном распоряжении. Маленькая победа, но она показалась сладкой. Ненадолго, потому что Архипов, качнувшись вперед, принялся стягивать пиджак с широких плеч. Раздеваясь, мужчина все так же смотрел на меня, в мои глаза, на мои босые стопы и вновь в глаза. А я испытывала жгучее желание нарядиться в скафандр или, в крайнем случае, побыстрее обуться. Хотя бы так отстраниться от ненавистного мне Влада Архипова. Но чтобы обуть туфли, мне нужно было чуть наклониться вперед. А я совершенно по-дурацки позабыла, что декольте на лифе платья весьма глубокое. Влад пялился на мою грудь, это я четко знала. Но хуже всего было то, что мужчина мог подумать, будто я намеренно выставила на показ эту часть моего тела. Простите! прошептала я и попыталась закрыться ладонью. Архипов промолчал, но его хмурый взгляд прожигал дыру в моем теле, сверлил меня а я чувствовала, как мужчина с каждой секундой становится все более хмурым и злым. Лимузин остановился прямо у входа в отцовский особняк. Пост охраны жилого комплекса автомобиль Архипова преодолел беспрепятственно. Даже стало жутко от этого. Я понимала, что имя Влад Архипов способно открыть абсолютно любые двери. Я взглянула на Марка. Парень все так же спал, устроив голову на удобной спинке кресла. «Не смей его будить». Хлесткий приказ был отдан шепотом. Осталось лишь повиноваться. С опозданием я подумала, что мы с Марком так и не успели обменяться номерами телефонов. Жаль, конечно. Но ведь в реалиях нынешнего времени можно найти способ общаться. Что ж, завтра попробую отыскать контакты Марка в сети. Я, чуть наклонившись вперед, подалась к выходу. Водитель уже открыл для меня дверь. Волосы, которые я украдкой все же распустила по дороге домой, упали на плечо. Пришлось подхватить их рукой и придержать. Честно боялась в них запутаться. Длинные пряди создавали мне много хлопот, но моя коса — моя гордость, и я ни за что не собиралась ее срезать. Путаясь в волосах и одновременно пытаясь прикрыть глубокое декольте от цепких глаз Влада, я совсем не заметила его руки. Широкая ладонь появилась прямо перед моим лицом, а сам мужчина, опередив меня, шагнул на улицу. Крепкие обжигающие пальцы держали моё запястье. А я растерялась, не знала, что делать. Я была совсем не готова к тому, что Влад схватит меня за руку. К его прикосновениям была не готова, как оказалось. Я вскинула глаза к мужскому лицу. Архипов был очень высоким, как и его сын. Но Влад, в отличие от Марка, был мощным, широк в плечах, несгибаемым и опасным. Он пугал своей силой, которая так и лилась из него. Архипов не разжал пальцев, когда я двумя ногами уже стояла на земле. Наоборот, мне вдруг показалось, что Влад качнулся в мою сторону. «Нет, бред, такого просто не может быть». «Завтра за тобой заедут. Готовься». Пророкотал Архипов, а я в испуге округлила глаза. «Зачем?» — выдохнула я. Влад промолчал, разжал пальцы, выпустив мои запястье из тисков. Но мне казалось, что рука по-прежнему горит. Архипов, не попрощавшись, сел в машину. Я шагнула назад, боясь, что меня попросту собьют с ног. Яркие красные габаритные огни на черном автомобиле напомнили мне хищные горящие глаза монстра. Да, все верно, Влад Архипов — настоящий монстр. И мне совсем не повезло оказаться в поле его зрения.